потому что девочка сказала неправду. В замке Треслинг было всего две башни, и он с трудом удержался, чтобы не поспорить с инги. У моего отца сто лучников и 50 всадников тяжёлой кавалерии. Тут уж Уолтер не мог больше сдерживаться. В Треслинге всего 20 лучников и только 10 всадников, вмешался он. Девочка холодно взглянула на него, и Уолтер пожалел, что произнёс эти слова. У этого мальчика очень дурные манеры, заметила Ингинь. Потом она задала вопрос матери: "Как называется ваш дом?" "Гирни". Это очень старый том. Нам известно, что он стоял ещё во времена великого короля Альфреда. Альфред Великий, около 849-900 годы, король англосаксонского королевства Уэссекс. С 871 года объединил под своей властью ряд соседних англо-саксонских королевств. При нем составлен первый общеанглийский сборник законов и часть англо-саксонской хроники. Короля Альфреда? Я никогда не слышала о короле Альфреде. Девочка задумалась. Теперь я вспомнила, как отец говорил о Герни. У вас нет лучников и конных всадников. Вы саксы. Да, дитя мое, мы саксы. И мы этим гордимся, воскликнула Уолтер. Ну, сказала, помолчав Ингин, она не сводила взгляда с Уолтера. Тут уж ничего не поделаешь, правда? Вы мне понравились. А как зовут этого мальчика? Его зовут Уолтер. Значит, он Уолтер из Герни. Мне нравится его имя. У него всегда локоны? Или вам приходится завивать ему волосы? Мои волосы вьются от природы. У Уолтера волосы вьются сами. «Вы знаете, — сказала девочка, опять помолчав, — он очень похож на кузена моего отца, графа Лесфорда. Как вы считаете, он будет таким же красивым, как и граф, когда вырастет? Мне все же кажется, что ему следует причесаться». Потом Уолтер видел девочку довольно часто. Ингейн иногда снисходила до того, чтобы поговорить с ним, И, несмотря на высокомерный тон, мальчик чувствовал, что он ей нравится. После встречи с ней Уолтер всегда грустил, потому что она ясно давала понять, что не считает его себе ровней. Но, вопреки этому, встречи с Ингейн были светлыми моментами в его скучном и неярком детстве. Уолтер сказала мать. «Теперь, когда твоего отца больше нет, мне кажется, что я должна рассказать тебе все». Должен все знать. Уолтер взволнованно посмотрел на мать и подумал о том, как с годами ухудшается ее память. Она ему рассказывала о себе и об отце много раз, и каждый раз это был один и тот же вариант. Уолтеру эта история была известна до малейших деталей. Он поднялся, потому что следовало выполнить обычный ритуал. Вульфы уже не было в комнате. Он проверил все двери, открывал их и закрывал, чтобы убедиться, что за ними никто их не подслушивает и даже подошёл к окнам. Когда мать начала рассказывать давно знакомую историю, юноша выслушал её с новым интересом, надеясь, что после смерти отца она сможет рассказать сыну что-то новое. Твой дед был против нашей любви, против Рауфа и меня. Рауфу было 22 года. А мне ещё не исполнилось 16 лет.